Восьмое. Лео потупил взгляд. Я немного приторговывал почтовыми марками. Ну, а кто же ими не приторговывал? Чиновник улыбнулся, но тут же согнал с лица улыбку и нахмурив брови сурово спросил. 14 лет? Вы прожили здесь 14 лет и только сейчас подаете на гражданство. Есть особая причина, по которой вы так не торопились с этим. Тираду чиновника прервал зазвонивший телефон, он схватил трубку и, торопливо отвернувшись от стола, приложил ее к уху. Лео, не желая того, услышал, как чиновник процитировал собеседнику на другом конце провода Лукиана из Самосаты, его описание жителей острова Гласия. «Они же созданы из воды! Воды! Поэтому там вечная зима, иначе они растают и превратятся в пар! Пар!» Что и происходит, когда жители Гласи умирают. Умершие — это туман, окутывающий остров. Это же очевидно. Мой отец заглянул в глаза президенту, висевшему в позолоченной раме на стене за спиной чиновника. Сидя на лавочке в скверике на площади Ойс Турветлер, Лео наблюдает, как скворцы склевывают раскрошенный им по траве кусочек хлеба. Забавное они создание, проворные и разговорчивые. Чирк-чирк сопровождается звонкой тарабарщиной, которую никто не способен понять. Даже Лео их не понимает. Хотя они прожили в этой стране одинаково долго. Можно сказать, что он и эти бронзово-черные, крапчатые, синим металлическим отливом птички проделали путь до Исландии вместе. Да, скворцы здесь иностранцы, и хотя ему удается искусно имитировать таких чистокровных исландцев, как дрозды, в заблуждение тут никого не введешь. Хертор Стейнсон, владелец дома 10А по улице Ингульфстрайте, ведет против них непримиримую героическую войну. Они ж как крысы, в каждую щель пролезут. Сидят внутри стен по всему дому, орут на каждой балке. слышь? И блохи с них градом сыплются. Супруга каждое утро просыпается вся покусанная. А кот даже смотреть на них не хочет. «Как вы там? У вас в Европе с ними справляетесь?» На церковной башне трижды тренькает колокол, возвещая три часа дня. Ровно семь минут спустя там же раздается уже совсем другой звон погребальный. Церковные двери открываются, и из них медленно выплывает похоронная процессия. За гробом идет высокий старик, его поддерживает молодая женщина. По могучим плечам и внушительной грудной клетке мужчины лево определяет, что это и есть отец Аусгейра смотрителя душевой, знаменитый пловец Хельги Стейн Гримсон со своей дочерью. За ними по пятам с букетом в руках следует взять Хельги. На углу соседнего с церковью дома здания парламента стоит храпан В. Карлсон с прилизанными волосами и в черном костюме. Он немного похудел. Интересно, почему он не на похоронах? Лео поднимается с лавочки и склоняет голову, отдавая дань покойному. Гроб задвигают в катафалк, закрывают дверцу машины и заводят мотор. Подняв голову, Лео видит, как в открытых дверях церкви появляется Храпан В. Карлсон, прилизанный в черном костюме. Он слегка пополнел. И Храпан в дверях церкви по-братски улыбается своему двойнику, стоящему на углу здания парламента. «С вами все в порядке?» Водянисто-голубой взгляд чиновника пытливо блуждал по лицу Лео. «Да-да, все в порядке. Я просто пытаюсь подобрать слова, чтобы объяснить, почему я приехал давно, а заявление подаю только сейчас». «Вы были у врача?» Лео мысленно пробежался по своему телу. «Он что, выглядит нездоровым?» «Как водится, у полностью одетых людей видны лишь голова и руки, но с ними у него должно быть все в порядке. Во всяком случае, так было, когда он в последний раз видел себя в зеркале». «Вы говорите по-исландски?» Чиновник забарабанил пальцами по столу. Кажется, беседа начинала выходить из-под контроля. Лео почувствовал, как у него на лбу выступил холодный пот. «Да, как я сказал вам раньше. Я говорю по... У вас есть справка о состоянии здоровья?» «Справка о состоянии здоровья?» «Ах да, конечно! Я уж подумал...» Сконфуженно хихикнув, Лео протянул чиновнику конверт, который ему во время последнего осмотра вручил участковый врач Аксель Фрейдаль Магнуссон. Чиновник бросил беглый взгляд на справку и поставил в соответствующей графе анкеты галочку. Покончив с этим, встал, выглянул в коридор, закрыл дверь и присел на краешек стола перед Лео. «Значит так, тут такие дела. Я работаю над теорией происхождения исландцев. Ты не возражаешь, если я тебе о ней расскажу?» «Неожиданно» — перешел на «ты» чиновник. «Мой свояк, полный идиот, ничего в ней не понимает». Это я с ним сейчас разговаривал. У него тоже есть доступ к телефону, как и у меня. А у тебя как, телефон есть? Есть. Часто пользуешься? Ну, так по необходимости. Это хорошо. Мы как раз соперничаем с Канадой. В какой стране больше пользуются телефоном? Они пока впереди. У нас второе место в мире. Так, на чём я остановился? А, да. Видишь ли, когда в Исландию прибыли наши первые поселенцы, здесь обитала не какая-то кучка католических отшельников, которым делать было нечего, кроме как шататься по берегу, с кадильницами на веревочках и петь аллилуйя всяким морским чудовищем. Нет. Все земли здесь были очень густо заселены, как по побережью, так и далеко вглубь острова. Тут жили существа, которых не заботил ни Господь, наш Бог, ни один и никакой другой Всевышний. Лео сидел изумлённо, хлопая глазами. Оценив выражение его лица, чиновник спросил. «Ты что, не знаком с исландской историей? Я посещал занятия доктора наук Лавтура Фродосона". «Ха! Да что он знает!» Рассудив, что вопрос был скорее риторическим, Лео оставил его без ответа. А чиновник переключил внимание на камень размером с кулак, лежавший поверх стопки бумаг на дальнем углу стола. Взвесив его в руке, протянул Лео. «Как думаешь, что это такое?» Чиновник задрал вверх одну бровь, опустив другую. Лео осмотрел камень темно-коричневого цвета с шершавой поверхностью, но гладкий на сколе. Там виднелось окаменевшая насекомая, пчела. «Это философия». «Правильно. И откуда ты думаешь, она там взялась?» Лео в недоумении потряс головой. «Ну, подумай». «Не знаю». «Ну, подумай, подумай». «Эээ... из Франции?» Чиновник расхохотался. «Из Франции! Нет, дорогой мой, это Эсси!» Выбросив вперед руку, чиновник ткнул в сторону Эсси, главной горы всех рек явикцев вписавшийся в окно кабинета словно в картинную раму. «И что это доказывает?» «Что здесь водились пчелы?» «Вот именно! И что это доказывает?» Лео решил помалкивать. Чиновник был слишком увлечен цепью собственных рассуждений. «А это доказывает, что здесь было изобилие меда!» «И что это доказывает, а?» Чиновник слегка раскачивался, сидя на краю стола. «А это доказывает, что древние греки были правы. Здесь жили скритифины, пантеисты и медовары. Исландия есть, древняя земля Тулли. Она была населена самыми дикими варварами, или лучше сказать, зверюгами, задолго до того, как сюда прибыли ирландские монахи и скандинавы. Самой многочисленной группой здесь были скритифины» хотя я лично придерживаюсь иного мнения, нежели древние греки. Они, я думаю, не осознавали, что все эти существа составляли один и тот же народ, только пантеисты и медовары представляли другой социальный слой. А вот скритифины были ужасными дикарями. Они не ели ничего, кроме мяса своих же собратьев, да еще незадачливых путешественников». Нетрудно представить себе детские ясли, где младенцы скритифинов подремывают в подвешенных к веткам кожаных люльках, сладко порыкивают и удовлетворенно поскуливают, высасывая костный мозг из ребер или фаланг пальцев иностранных мореплавателей. Я смотрю, ты озадачен, тебе об этом, конечно же, никто не говорил, что для меня не новость, ведь об этом у нас в Исландии старательно замалчивают. Книги по истории подвергаются цензуре, а если какой-нибудь заезжий сочинитель путеводителей хоть на слово отступит от так называемой исторической правды, поднимется страшный вой, и тут же какой-нибудь высокооплачиваемый писака получает задание ответить на это очередным опусом о том, что все мы тут потомки норвежских предводителей. Во всех же древних трактатах, написанных путешественниками, непременно сообщался факт, что жители Исландии даром отдавали своих детей любому, кто хотел их взять, но при этом запрашивали высокую цену за собак. Собаки эти в трактирах неизменно описывались безухими и бесхвостыми, дурно воспитанными и злобными. О детях же никаких сведений не приводилось, кроме тех, что у них обычно было от 13 до 17 штук братьев и сестер. Исландцы такие описания старательно опровергали, и мало помалу все это забылось. Но ну вот я тебя спрашиваю, с чего бы английским, немецким и голландским или французским путешественникам так интересоваться торговлей нашими бесхвостыми собаками? И почему в рассказах о покупках собак всегда упоминались дети? Ты задумывался об этом? Конечно, нет. Настоящую причину так долго утаивали, что о ней больше никто и не вспоминает. Ты прожил здесь сколько? 14 лет? и никогда не слышал, чтобы кто-нибудь об этом хоть словом обмолвился. И все потому, что речь тут не о покупке собак или бесплатных детишках». Чиновник сделал многозначительную паузу, чтобы придать следующей фразе дополнительный вес. «Эти собакообразные твари на самом деле были вервольфы». «Что?» Да! Блевкин, Пирс, Кранс и другие достойные люди в своих писаниях рассказывали миру, что Исландия была хорошим местом для покупки оборотней. Все эти бывалые морские купцы иносказательно сообщали своим собратьям важные сведения. А всякая другая ерунда, которой они нашпиговывали свои сочинения, предназначалась лишь для того, чтобы отпугнуть от Исландии всех остальных, чтобы никто другой не напал на их золотую жилу. И тут не стоит оскорбляться. Вся коммерция так строится. В дверь кабинета постучали. Чиновник вскинулся, подскочив с края стола. Да? Предкрывшуюся дверь заглянул темноволосый человек с квадратно очерченным лицом и слегка заостренными кверху ушами. Заметив Лео, кивнул ему и обратился к чиновнику. Можете зайти ко мне, когда здесь закончите? Чиновник ответил, что будет у него через четверть часа. Заглянувший, удовлетворённый ответом исчез. И как только за ним закрылась дверь, "Знаешь, кто это такой?" "Это, кажется, министр", обратил внимание на его внешность. "Он выглядит патриотично". "Это-то да, но правда ведь он смахивает на мальчишку. В я был подростком обратным, только постарше. Вполне мог бы быть его отцом. Э, ну, возможно, стрижка похожа вот именно" А знаешь, чем питаются оборотни? Ночной темнотой и снегом. А где в мире найдёшь более подходящие для таких тварюк условия, как не в Исландии? Иначе чем тогда объяснить все эти описания чёрных людей, то есть черноволосых и густобровых гигантов, в наших древних сагах, а? Сюда, например, приезжал один человек из Англии, Сабин Беринг Гулт. Он летом 1861 года объездил всю Исландию, а книгу об этом путешествии написал в 1863 году. Хорошая книга, однако в ней нет ни слова об оборотнях. Ну и ладно, и хорошо. А два года спустя он раз и издает книгу оборотней. Совпадение? Не думаю. И откуда он взял большую часть информации об этих самых оборотнях? Конечно же, из исландских источников. Был он какой-то чокнутый? Не думаю. Он написал 30 романов, более сотни всяких научных работ и жизни описания святых в 16 томах. И это не считая гимна «Вперед, христианские солдаты!» Высокообразованный человек. Глянув на часы, чиновник ускорил речь и застрочил, как из пулемета. «Да и Брэм Стокер в «Дракуле» говорит прямым текстом, или это скорее сам граф Дракула говорит, что его родословная пошла от исландских оборотней. Думаешь, это случайность?» что у исландцев самая большая длина черепа из всех жителей Земли. Когда сюда приплыли первые поселенцы, здесь же все еще обитали вервольфы. Естественно, кровосмешение в какой-то степени было неизбежно. Его проявления встречаются до сих пор. «Можешь сделать так?» Наклонившись к Лео, чиновник опустил одну бровь почти к щеке, одновременно подняв другую до самых корней волос. Лео попытался сделать тоже, но у него ничего не получилось. Видишь? «Это потому, что я потомок Эгеля, Гримсона, а ты нет. У него там во всем роду вервольфовская кровь. Дед Эгеля, Квельдульф, прямо зверел в полнолунии. Теперь говорят, что он был психически больным, маниакально-депрессивным. нет, приятель, он был обыкновенным волосатым оборотнем. Никогда еще мой отец не слышал столь жалкого оправдания кустящихся бровей и быстро растущей бороды». Чиновник же, выхватив из нагрудного кармана ручку, обернулся к столу и принялся поспешно записывать на каком-то листе бумаги, бормоча себе под нос. «Скатлгрим, квельдуль в сон. Трансформация неистовства, недюжины силы». Наконец, оторвав зад от ребра столешницы, чиновник вернулся на свое место за столом. «Ну, это я так, приятель, просто решил попробовать мою теорию на тебе. Она это, пока еще формируется». Я тут должен читать лекцию у нас в ложе, и вот подумал, а не рассказать ли там об этом. Полезно услышать мнение других о своих идеях, пока сам над ними размышляешь». Чиновник разгладил лежавшую перед ним анкету Лео. Теория, похоже, отпустила его. «Итак, на чем мы остановились?» «Ах да, вот что. Имя. Ты должен выбрать себе исландское имя». Лео хорошо подготовился к этой графе анкеты. Я хотел бы взять себе имя Стари. Стари? Хм, неплохой выбор. Могу я спросить, почему именно это имя? Лео посчитал достаточным сказать лишь, что оно кажется ему красивым. И чей сын? Моего отца звали Абрахам. Чиновник накропал на отдельном листочке бумаги Стари Абрахамсон и задумался, двигая бровями, как бы оценивая, приемлемое ли имя выбрал себе Лео. «Годится. Тогда на этом все. Дело рассмотрят на весенней сессии парламента. Думаю, все пройдет как по маслу. Это так, чистая формальность». «Но ты же не Старсон?» «Нет, не Старсон. Но я расскажу об этом позже».